После этого за нами пришла фуби и мы с Нацунаги последовали за ней и вышли из тюрьмы. «Получил ответ на свои вопросы?» Прямо спросила нас, сидящих на задних местах Фуби-сан, держа руки на руле полицейской машины. «Да, плюс-минус». Глаза Нацунаги оставались красными, и ответил ей уже я. «Вау, а его губёшки стали на удивление подвижными». Вероятно, это зависит от темы. Он ведь ни словом не обмолвился о том самом, так? Той самой теме, которая стала причиной, почему Сиеста взяла Бата живым на самолёте. фуби взяла его под стражу, но даже спустя 4 года она не добилась от него хоть сколько-то значимой информации. Просто для справки. После смерти Сиесты мы находимся в перемирии со Спесом. Или, если быть точнее, они перестали искать возможность напасть на меня. Полагаю, это должно значить, что я был не более чем шестёркой великого детектива. Слишком плохо. Ну, как бы там ни было, лично я рада, что вы получили то, что хотели. И за это вы должны быть мне чертовски благодарны. Фубисан, видимо, забыла, что мы лишь последовали за ней сюда, потому что здесь у неё появились дела. Но на самом деле... Я был ей чертовски благодарен. Хотя кое о чём я догадывался. И этот вопрос я не мог выкинуть из головы. Вы с самого начала знали всё, так ли, Фубисон? О чём это ты? О том, кому принадлежало сердце на Цунаге. Из-за чего ты так подумал? Хороший вопрос. Я не уверен, как на него ответить. Просто смутная догадка. Твёрдой основы под моим предположением не было, но я не мог отбросить значимость того, что она привела нас к тому мужчине, с кем мы должны были повидаться. И даже так, возможно, цель Фубесан состояла на Цунаге. Уверен, прямо сейчас я должен кое-что сказать. Смотря вперёд, я заговорил с рядом сидящей девушкой. «Чьё бы ни было это сердце, ты вольна жить собственной жизнью. Тебе не нужно замещать кого-то». В зеркале заднего вида я заметил, как отвернулась Фубисан. «Простите, но я оставлю разборку с псевдолюдьми на ваши силы. Я не собираюсь втягивать в неё нацунаги. Не позволю сделать из нее замену сиесты. Кимедзука. Когда я глянул на нее, увидел ошарашенный взгляд на Цунаги. Что не так? Ничего. Прошел всего миг, и она слегка качнула головой. Спасибо. А затем на ее лице расцвела улыбка, подобно распускающимся цветкам. Как-то много всего произошло. После того, как фуби высадила нас наружу участка, я потянулся. Клянусь. Первая за год нормальная работа, и словно чтобы сделать всё ещё хуже, неожиданно разворошившая травму прошлого и задевшая ещё кучу всего. Чувство было такое, будто меня только что избило жизнь. Э «Это моя вина?» На Цунаге с необычным извиняющимся выражением лица... Заглянула мне в глаза. «Я этого не говорил. Вообще-то я благодарен тебе». Uh -huh. Её и так уже раскрытые глаза расширились ещё сильнее. «Спасибо тебе, там... Но... Даже я не мог нормально передать это словами. Но после встречи с Насунаги я вновь столкнулся с прошлым. Я начал думать, что оставлять всё так, как есть, не такая уж хорошая идея. Или, по крайней мере, я так считаю. Не могу пока сказать наверняка. Если ты там говоришь, я... Нацунаги закусила губу. Она словно напряжённо думала. На чем? Её всё ещё что-то беспокоило? Я подумывал уже спросить, но затем... Спасибо за сегодня. Повернулся, притворившись, что ничего не заметил. В конце концов, я позаботился о деле на Цунаге. Больше мне не было нужды связываться с ней. Мы должны были здесь и сейчас оборвать все узы. Детектив — заместитель. И клиент таковы наши отношения. Теперь, когда запрос был удовлетворен, в них нет нужды. Следовательно, мне нужно быстро оставить Нацунаги. Она приобрела новую жизнь. Что значит, что она не должна быть связана узами Сиеста. И поскольку я могу стать для нее триггером, из-за которого она начнет думать о ней, Нацунаги не должна связываться со мной. Увидимся. С этими мыслями в голове я сделал шаг к воротам полицейского участка. Постой! Или попытался это сделать, пока тонкие пальчики не перехватили мою правую руку. «В чём дело, Нацунаги?» «Ни в чём, а...» Её пальцы обвивали мои. Взгляд она опустила в землю. Сначала приоткрыла рот, будто собираясь сказать что-то, но затем снова закрыла. Я знал, что она хотела сказать. Знал, что она пыталась совладать с добротой. чтобы сказать. Но я не мог ей позволить сделать это. Это была её жизнь. Я не мог взвалить ей на плечи чужое бремя. Над нашими молчащими главами заиграла на большом экране снаружи участка песня Айдола. Наверное, там показывалось что-то вроде проморолика. Ученица средней школы пела попсу псу, кокетливо подмигивая в камеру. И это видео добавляло молчанию 20% неловкости. Если тебе нечего сказать, я пойду. Какой же ты придурок, Кимидзука! Она сказала это уже в третий раз. Да, я знаю. При создании моей личности явно произошел какой-то глюк. Прости уж. Оставив Нацунаги позади... я сделал еще одну попытку направиться к турникету, когда «Простите меня!» появился некто и снова остановил меня. Я мельком оглянулся. Нацу Наги все еще стояла на своем месте. Она озадаченно наклонила голову. В этот раз не она. Я немного опустил взгляд, и тогда передо мной явилась владелица голоса. Это была ученица средней школы. Лицо наполовину скрывал капюшон, но из-под него выглядывали сверкающие слишком ярким светом глаза. Аура вокруг неё не могла принадлежать простому человеку. Вообще-то, у меня возникло такое чувство, будто где-то я её видел. Мы с Нацу одновременно подняли взгляды ввысь. На огромном экране пела свою песню знакомая выглядящая девочка-айдол. Ммм, mm, собственно, я айдол. Эй, ну какого? Я ведь только что закончил работу. Почему клиенты показываются друг за дружкой? Погоди. Если только... Я перевел взгляд на Нацунаги. На ее сердце. Обернувшись, шестое чувство подсказало мне, что я прав. У меня возникла проблема, которую сможет решить только великий детектив. Черт, дери. Так что, мне ей все объяснять? Прости, я... невеликий детектив?» «Да, прости, этот лударь просто мой помощник!» Нацунаги послала мне незаметный, многозначительный знак глазами. Она как бы говорила мне, «таков выбранный мой путь». «А, тогда...» Нацунаги заговорила со сбитым столку айдолом, с новым клиентом. «Если тебе нужен детектив, ты по адресу. Я великий детектив. Нагиса Нацунаги». Детектив Сиеста уже мёртв, но её желание не умрёт никогда.